«Да, так случилось, если только не хуже еще. Но прежде чем я объясню вам все, ответьте мне вот еще на что. Как вы думаете, могли ли бы вы подействовать на Луизу и уговорить ее разумными доводами вообще? Имеете ли вы какое-нибудь влияние на свою подругу?» «Мне кажется, да». «Ну так вам придется, не откладывая, выехать в Италию, где теперь находится эта безумная, и попытаться спасти ее. Дело в следующем». Поляки, не желающие примириться с потерей своей самостоятельности, и иезуиты, давно уже мечтающие распространить на Россию свое влияние и могущество, соединились в общем стремлении учинить в России как можно больше смут, использовав последние для династического переворота. Своим орудием они избрали Луизу, внушив ей, будто она дочь покойной императрицы Елизаветы и законная наследница русского трона. «Может ли это быть?» – воскликнула Анюта. «Я знаю», – продолжала, не отвечая княжна, – «что императрица Екатерина решила принять самые суровые меры против самозванки. Конечно, такая дерзость и не заслуживает иного исхода, но... Но я хотела бы предостеречь и спасти эту несчастную. Я понимаю, что она явилась просто жертвой иезуитского коварства, которому не всякий умеет противостоять, а потом у меня имеются личные мотивы, о которых, позвольте, не говорить». И «Вот я и возлагаю на вас большие надежды, поезжайте к вашей подруге, постарайтесь доказать ей, что она замыслила безумное дело. Если бы она и действительно была дочерью императрицы Елисаветы, если бы у этой дочери были самые бесспорные права на трон, все равно ей не удалось бы никогда доказать эти права, как не удалось бы осуществить их. И вот из всего предприятия получится большая неприятность для императрицы Екатерины» которая будет вынуждена применить суровые меры, не любя жестокостей, затем тревога и смута для всей России, гибель для Луизы и большое горе для меня и для вас. Между тем, если вам удастся отговорить Луизу от покушения на русскую корону, я гарантирую ей спокойную и достаточную жизнь и полную безопасность». Княжна замолкла с тревогой и надеждой, глядя в глаза Анюти, «Я просто не могу прийти в себя», – растерянно произнесла последняя. «Как моя разумная Луиза оказалась способной на такое безрассудство? Но вы не ответили мне, согласны ли вы исполнить мою просьбу», – лихорадочно крикнула княжна. «Господи, об этом нечего и говорить. Не только для вас, но уже для самой Луизы я готова сделать все. Только удастся ли мне так скоро справиться с хлоптами и формальностями по отъезде за границу?» Об этом вам нечего заботиться. Дайте только свое согласие. И сегодня вечером вам будет вручён паспорт и подана дорожная карета, снабженная всем необходимым. Вам не придется ни о чем заботиться, ни о чем хлопотать. Я дам вам в дорогу своего старого, испытанного дворецкого Василия Палча, который отлично знает чужие края, да и вообще будет вам крайне полезен своим большим опытом». У Василия Павловича будет большая сумма денег, которая в вашем полном безотчетном распоряжении. Делайте, что хотите, тратьте, сколько хотите, только отговорите безумную Луизу от ее нелепого предприятия. «Хорошо», – княжна ответила с чувством Анюта, – «я сделаю все, что будет в моих силах». «Ну и отлично», – с радостью воскликнула княжна, – «значит, решено». Она горячо расцеловала Анюту и продолжала. «Ну а теперь, когда деловая часть разговора кончена, могу передать вам привет от князя Виктора». От князя Виктора воскликнула Анюта и замолкла вся, заолевшись. «Да, у нас с ним в Петербурге только и разговоры было, что про вас. Вообще, это очень милый человек, хотя мы и родственники, но до сих пор я не знала его». «Но скажите, княжна, что значит его молчание?» – с тревогой спросила Анюта. Он скрылся из колонны так внезапно и таинственно, обещал дать весточку о себе и не написал ни слова. «Увы, ничего не могу ответить вам на это тихо и с легкой грустью произнесла княжна». Мы не всегда господа своей судьбы. Но поверьте, что князь Виктор горячо и с прежней страстью любит вас и только ждет возможности повторить все это лично вам. Ну а теперь позвольте мне удалиться. У меня еще много хлопот, да и у вас их предстоит немало. Ведь сегодня вечером дорожная карета будет ожидать вас. Ну, всего хорошего и дай бог вам удачи. Княжна еще раз сердечно поцеловала Анюту и повернулась, чтобы уйти из сада. «Княжна!» «Неужели вы и теперь не скажете мне своего имени?» — с легкой дрожью в голосе спросила Анюта. «Нет, дорогая, даже и теперь я не могу сказать вам больше того, что уже сказала однажды. Меня зовут Августой. Этого с вас должно быть достаточно. Простите меня и... не пытайтесь узнать что-нибудь большее». Сказав это, княжна торопливо направилась к выходу, но затем она снова остановилась, вплотную подошла к Анюте и прошептала. «А если...» «Если вам не удастся отговорить эту безумную, все же попытайтесь спасти ее. Будьте настороже возле неё. Ей грозит большая опасность. Ах, не изменив клятвии, я не смею ничего больше сказать вам. Но помните одно, пусть Луиза не верит русским добровольцам, пусть она опасается тех, кто с подозрительной готовностью предложит ей свою помощь против русской императрицы».